Серия 8. Поздравляю, весело воскликнула я. Поздравляю, сказал Яна. Вот это да. Поверить не могу, как здорово. Мы втроём поздравляли друг друга в агентстве. На столике нас поджидала бутылка шампанского. Мы с Яной пригласили Натали, чтобы сообщить радостную новость. Мне удалось протащить её в танцы со звёздами. На самом деле, пришлось изрядно потрудиться, чтобы это получилось. Несколько раз я обедала с продюсером передачи Фредриком Форсбергом. Мы вместе учились в гимназии, поэтому я запросто могла ему позвонить. Но это было полдела. Фредрик сомневался, и я его отлично понимала. Он не отрицал, что знаменитости с большими фан-клубами в соцсетях им как раз очень нужны. Но при этом он был решительно настроен против Натали. Она слишком обыкновенна, в ней нет ничего личного, никакой изюминки. Нам нужны те, кто способен потрясти зрителя, объяснял Фредрик. У неё 3 миллиона поклонников. Разве вы не хотите расширить свою зрительскую аудиторию? Она кумир поколения двухтысячных. Они буквально боготворят её. И если за неё проголосует хотя бы часть из них, У вас телефоны задемятся, убеждённо говорила я. Натали, мне не интересно, и мне не важно, сколько у неё поклонников, у неё нет самого главного интересной биографии, сказал Фредрик Форсберг. В глубине души я была с ним согласна. По большому счёту он прав. Быть просто интернет-знаменитостью ещё недостаточно, таких хоть пруд пруди, но я продолжала наседать на Фредрика. Её поклонникам не интересно, что там было давным-давно, возразила я. Они хотят быть в курсе самых последних сенсаций. И всё же, несмотря на наше давнее знакомство, убедить Фредрика мне не удалось. Как ни старалась я навязать ему Натали будто надоедливый продавец, который пытается всучить последнюю модель мобильного телефона, Это ничем не кончилось. Руководство передачи по-прежнему считало, что Натале не та кандидатура. Спас ситуацию счастливый случай. За пару недель до начала сезона произошло непредвиденное. Одна из звёзд телешоу в последний момент решила отказаться от участия. Сколько организаторы не бились найти настоящую знаменитость за такой короткий срок и плёвую сумму, которую они предлагали, не удалось. В конце концов Фредрику Форсбергу ничего не осталось, как нарушить свои принципы и позвонить мне. Теперь Наталья была для них спасением, и уже на следующий день нашу девушку пригласили на встречу с прессой. Ну что, выпьем за это, спросила я и начала снимать фольгу с пробки. Выпьем, невесело поддержала Яна и процедила в сторону: "За начало конца". Я бросила на Яне строгий взгляд, призывая молчать. Пусть Наталья не являлась желанной участницей для организаторов шоу, но сама она ни в коем случае не должна была знать, что стала лишь вынужденной заменой выбывшей знаменитости. Я разлила шампанское по бокалам. Я лечуся от алкоголизма, поэтому не пью спиртного, объявила нам Наталья. Я поднялась и поспешила на кухню за минеральной водой. В первый раз мы с Натальей остались наедине после той встречи, когда я обнаружила у неё на стене свою картину. Я внимательно рассматривала девушку, которая спокойно сидела на диване для посетителей. Наталья, заметив, что её пристально разглядывают, подняла на меня глаза и одарила снисходительной улыбкой. Я не могла понять, что творится у неё в душе. Замешана она в историю с картиной или нет? Может быть, она знала всё или ничего, или находилась в том же положении, что и я, случайная марионетка в чьей-то опасной игре. Разумеется, мы подготовим вас к встрече с прессой. «Но вы должны быть во всеоружии. Скорее всего, вам начнут задавать вопросы о вашем участии в том скандальном проекте». Натали подняла голову. «Это очень старая история. Неужели она до сих пор кого-то волнует? Лучше быть готовой ко всему», — строго заметила я. «Но...» Кроме того, было бы неплохо, чтобы в студии присутствовали ваши родственники. Обычно это добавляет зрительских симпатий. Но это зависит от вас, как долго вы собираетесь оставаться в проекте. Даже не знаю, задумчиво проговорила Наталья, и в это самое мгновение вернулась Яна с бутылкой минеральной воды. Мне нужна победа. Я лишь хочу, чтобы вы были готовы ко всему, в том числе к худшему. в своём блоге вы полноправная хозяйка, и там вам никто не может указывать. Но на вечерних телешоу свои порядки. Для них главное высокий зрительский рейтинг. Многие воспринимают встречу с прессой как болезненную процедуру, через которую следует пройти, чтобы попасть на экран. Но вам, конечно же, это не в новинку, ведь вы уже снимались в телешоу Не так страшен чёрт, как его малюют, убеждённо проговорила Яна, наполняя бокал Натали минеральной водой. Ведь мы здесь как раз для того, чтобы оберегать вас от ненужных контактов с прессой во время съёмок. Мы защитим вас, Натали, и Яна вопросительно взглянула на меня. Конечно. Просто я хочу, чтобы Натали была готова на случай, если запахнет жареным. Только и всего сказала я и подняла свой бокал. Выпьем же. Нас ждёт столько интересного. За удачу, ответили хором Янас и Наталья. В этот момент мне показалось, что по идеально накрашенному личику Натали пробежала тень. Я всю ночь не могла уснуть, жаловалась Петра. Вроде бы всё уже успокоилось, а теперь кошмары опять вернулись. Мы давно не виделись. Мне хватало времени только на агентство и подготовку ограбления. На этот раз я хотела быть абсолютно уверена в том, что все пойдет как надо, что никто не пострадает. Только на изучение книг и статей сколько времени ушло. Я ночи напролет проводила за этой работой, прежде чем стал складываться план операции. «Снова Эстер? А кто же еще?» «У тебя слишком много свободного времени, поэтому в голову и лезет чепуха», — довольно резко ответила я. Ты нашла новую работу? Нет пока. Я ищу, но пока не нашла того, что мне по душе. И ещё я должна тебе признаться, что с деньгами, Эстер, желание трудиться у меня поубавилось. С таким состоянием можно и не работать. Я удивлённо уставилась на подругу. Да, я знаю. Звучит противоречиво, кивнула Петра. мучиться угрозами совести и в то же время получать удовольствие от денег. Но разве у тебя было не так? Ты не испытывала чувства вины от того, что продала фальшивую картину, и тут же облегчение, что дела поправились. Пожалуй, можно сказать и так. Вот только очень скоро всё стало в 1000 раз хуже, и потом это была ложная вина. Картину купил преступник, причём намеренно. чтобы впутать ничего не подозревающего человека в собственные махинации. Тебе что-нибудь удалось разузнать? Я нашла мать Натали, но тут дело застопорилось. Я прочла всё, что только можно про криминальные структуры, но всё без толку. Я по-прежнему не представляю, кто купил мою картину. Хотя всё-таки мне удалось найти кое-что любопытное. Что же, спросила Петра. Я немного поколебалась, но всё же ответила. На самом деле, это лишь лучик в тёмном царстве. Я нашла один интересный чат на форуме, который называется Шведский криминал. Что-то я о нём слышала, но это не слишком надёжный источник. Понятное дело. Но среди прочего там обсуждалась одна преступная сеть под названием Семья. И кое-что из того, что там пишут, очень похоже на мой случай. Возможно, это именно то, что я ищу, хотя, конечно, я могу и ошибаться. И нет никакого способа разузнать поподробнее. Это довольно трудно. В суде города Луллио хранится протокол допроса, где один из свидетелей упоминает семью. Но чтобы получить доступ к документам, Без бумажной волокиты не обойтись. Нужно самой ехать в Лулио, а у меня просто катастрофически нет на это времени, и непонятно, приведёт ли это к чему-нибудь. Петрова внимательно выслушала и задумалась. Но, наверное, это могла бы сделать я, наконец проговорила она. Я вообще-то юрист и в тамошнем деле производстве уж как-нибудь разберусь. «Нет, Петра. Если кто-то туда и должен ехать, то только я. Мне стоило немалых усилий сохранить от Мика в секрете, кто мой человек в фонде. Ты должна держаться в стороне. Если они узнают, начнут давить на тебя, чтобы заполучить еще больше денег». «Но я хочу тебе помочь». Риск слишком велик, а эти люди слишком опасны. У тебя появился шанс зажить нормальной жизнью. Вот и живи, и не впутывайся в эти дела. Я уже впуталась, упрямо заметила Петра. Я с сомнением покачала головой. Петра была умна, и, конечно, на нее можно было положиться. Одна совместная операция с завещанием Эстер чего стоила. Но впутывать сюда подругу... Считай, что я делаю это ради себя, а не только чтобы помочь тебе. И какая тебе от этого радость? горько усмехнулась я. Это очень рискованная поездка. Мне просто необходимо сделать что-то хорошее. Я же не могу пойти в полицию и во всём признаться, и не могу попросить прощения у Эстер, потому что она умерла. Но я могу помочь тебе посадить преступника в за решётку. Это облегчит мою совесть. Может, если я стану совершать хорошие поступки, Эстер перестанет преследовать меня, и к тому же у меня полно свободного времени. Петра решительно посмотрела мне прямо в глаза. Ты и правда этого хочешь, спросила я. Петра молча кивнула, и в этом мгновении мне стало легче, как будто с моих плеч сняли половину груза. Неужели я и впрямь не одна? Неужели на самом деле нашёлся кто-то, кто разделит со мной тяготы и ответственность? Мне не придётся действовать в одиночку. Ну что, договорились? спросила Петра и не дожидаясь ответа, уточнила: когда начнём? Мы поднялись в бывший кабинет Эрика. Дверь туда я закрывала на ключ. Ты, конечно, интересовалась, зачем запирать пустую комнату, Но я быстро нашлась, объяснив, что в последнее время в округе орудуют взломщики и что надёжнее хранить ценные вещи в запертой комнате. Ты помнила то дорогущее кольцо, которое я тебе показывала, и сочла это объяснение правдоподобным. Помимо всего прочего, я хранила в кабинете пистолет. На всякий случай я решила оставить его у себя, и теперь он лежал завёрнутый в футболку в нижнем ящике письменного стола. Переступив порог кабинета, Петра огляделась по сторонам. Ты сказала, что нашла мать Натали. Ну да, вот она. И я показала снимок Марии Хофман вместе с Натали. Это всё, что есть. Видишь, в отличие от дочери, она предпочитает держаться в тени и не показываться на публике. Петра ближе поднесла снимок Марии Хофман и внимательно изучила его. Кажется, я её узнаю. И вдруг неожиданно расхохоталась. Ну, конечно же, я знаю, кто она. Помнишь коллекцию духов Date? На каждом флакончике красовались разные девушки. По Melody, Джессика, Синди, и у каждой был свой стиль: спортивный, деловой, гламурный. И вот эта самая девушка изображала темноволосую Кассандру. Она выглядела взрослее остальных и опаснее, что ли. Я уставилась на снимок. Точно, это она и есть. Ну, у тебя и память. Ничего удивительного. Я каждый божий день простаивала перед витриной с этими духами, мучаясь, какие мне лучше подойдут. И очень хорошо запомнила эту Кассандру. У неё были такие же тёмные волосы, как у меня. В конце концов, я купила флакончик с ней на этикетке. Это прямо мистика какая-то. Именно благодаря ей я так никогда и не перекрасилась в блондинку. Но чем это может помочь нам сейчас? Мы ведь всё равно не знаем, кто отец Натали, заметила я. Пока нет, но наверняка об этих девушках-моделях писали в недельном ревью Friede Okay или в других таких же изданиях. Возможно, стоит поискать. Это всё, что тебе удалось узнать? Считай, что да. Очень сложно найти хоть какие-нибудь подробности об этих людях, и это в очередной раз подтверждает, что им есть что скрывать. Это точно, отозвалась Петра и с интересом окинула взглядом лежавшие на столе чертежи. Что это? с любопытством спросила она. План денежного хранилища. Как тебе удалось его достать? Тут как раз не оказалось ничего трудного. Мне просто распечатали копию в госархиве. При этом никто не потребовал у меня даже удостоверения личности. Никто не задал ни единого вопроса, для чего мне это нужно. С ума сойти, покачала головой Петра. Да уж. В чём-то всё оказалось куда легче, чем я ожидала. Но план здания это одно, а вот человек, который там работает, совсем другое. Я думала, это какой-нибудь усталый историкан, мечтающий отхватить свой кусок пирога и отправиться на покой. Оказалось, совсем молодой парень, причём довольно умный и сообразительный. Он вполне наглядно объяснил, что творится у них там внутри. Я показала схему на стене, где было отмечено место и проставлено время для каждого этапа операции. Петра подошла поближе и внимательно всматрелась. «И как ты оцениваешь шансы на успех?» – спросила она. «Сейчас пока сложно сказать. Персонал работает по сменам, днем и ночью. В здание вообще не пускают посторонних, чтобы уменьшить риски». Петра разглядывала схему, на которой я сделала пометки и стрелочками обозначила передвижение персонала, обвела кружочками все ключевые места, подписала точное время и добавила необходимые пояснения. А как выглядит этот самый сейф? спросила Петра, указывая на кружочек, помеченный как сейф. Это бункер, но туда никто не будет соваться. Деньги заберут из счётной комнаты, которая охраняется не так строго. Я показала на плане, где расположена счётная комната. По ночам там скапливается от 50 до 100 миллионов крон. Но ведь в счётной комнате всегда есть люди, разве нет? Разумеется. Где есть деньги, там есть и люди, которые их пересчитывают. Так что вся суть в том, чтобы никто не оказывался противления. Исполнители настоящие профи, бывшие военные, приехали откуда-то из-за границы, если что, могут взять заложников. Как же они попадут в здание? спросила Петра. Это-то и есть самое сложное. Я должна найти способ, как они смогут быстро проникнуть внутрь и без помех выбраться наружу. То есть, короче говоря, нужно найти способ оказаться внутри и чтобы при этом в счётной комнате никого не было. Точно, кивнула я. Петр ещё раз огляделась по сторонам и на другой стене увидела карту местности, где был изображён квартал вокруг здания хранилища. Я отметила все въезды и выезды, которые предстояло перегородить проволокой с шипами, чтобы помешать полиции подобраться к хранилищу. Как-то уж очень тесно вокруг этого здания, столько всего понастроено. Вариантов отхода немного, заключила Петра. Потом еще раз посмотрела на план и перевела взгляд на меня. «Крыша», — сказала она. «В смысле? Внутрь можно попасть через крышу». Петра в задумчивости изучала план здания. «Вот смотри, есть слуховые окошки. Но для этого на нее сначала нужно взобраться. А как это сделать, если здание высотой в семь этажей?» — спросила я. А Петр тем временем уже рассматривал фотографии хранилища, которые я тоже развесила на стене. Крыша плоская. И что с того? На неё мог бы сесть вертолёт, заметила Петра. Я с подозрением взглянула на подругу. Звучит неправдоподобно, не находишь? Вовсе нет. Тебе же нужен невероятный и в то же время эффективный способ, как быстро попасть внутрь и выбраться наружу. Петра схватила ручкой и принялась рисовать стрелочки на плане. Вертолёт приземляется здесь. Грабители проникают внутрь через слуховые окошки и спускаются вниз до этажа, где находится счётная комната. Какой это этаж? Пятый. Но что делать с персоналом? спросила я. какой-нибудь сигнал тревоги, чтобы они подумали, что что-то произошло и эвакуировались. К примеру, можно устроить небольшой взрыв. Я в полном обалдении уставилась на подругу. А знаешь, у тебя талант к таким вещам. Так ведь Андерс был просто помешан на боевиках, и я с ним за одно пересмотрела почти все голливудские фильмы с начала 90-х. Он ещё повторял, что опасные сцены с вертолётом могут спасти любую нудную картину, потому что всегда рассчитаны на эффект. Неважно, какую сумму удастся вынести 50 миллионов или сотню крон, все будут помнить только вертолёт. Вертолёт, полиция легко сможет найти. Я подозреваю, что этих людей привлекают не только деньги. Им страшно нравится внимание и безнаказанность. Они кичатся тем, что им раз за разом удаётся уйти. Думаю, это как раз они ограбили национальный музей, на криминальном форуме так и писали. И потом подумай сама. Вспомни ограбление бутика Chanel, когда экскаватор въехал в витрину. Тот случай привлёк к себе очень много внимания, куда больше, чем если бы грабители просто вооружились пистолетами и взяли пункт обмена валюты. Неуловимость. Вот чего они так хотят. Публично посрамить полицию и выставить её на посмешище. Нет, вертолёт неудачная идея. Скорее наоборот. Это лёгкий случай для полиции, я не могу рисковать. Наоборот, возразила Петра. Это и должно сыграть тебе на руку. То есть, это же отличная возможность посадить семью в лужу. Помогая им провернуть ограбление века, ты тем самым заставишь полицию начать свою супероперацию. Но это слишком сложно. Проще предупредить полицию, чтобы они взяли грабителей из поличном. Это тоже вариант, только куда более рискованный, ведь так ты можешь навлечь на себя гнев семьи. Блестящее ограбление отличная возможность для полиции поквитаться с теми, кто за этим стоит, сказала Петра. Я какое-то время размышляла. Ты хочешь сказать, что мы должны каким-то образом заставить полицию прыгнуть выше головы и найти этих бандитов. Точно. Боже мой, что же будет? У неё на подготовку оставалось всего пара недель, а другие тренировались не один месяц. Вы помните, как ведущая программы, забыла, как её зовут, называла тех, кто падал Помните, как у неё тело ходуном ходило от смеха? Они обожают по сто раз повторять такие моменты, воскликнула Яна, выгорчение, опустившись на диван. Да, участница, над которой она смеялась, выступала первой. Представляете, какое это унижение? Представляю, ответила я, но думаю, что Наталья точно устоит на ногах. Мы с Яной и с тобой, Алиса, Уселись рядышком перед экраном телевизора у нас дома, чтобы посмотреть премьеру танцев со звёздами. Правда, ты больше смотрела в свой смартфон, чем на экран, но время от времени всё же поднимала голову и вставляла свои комментарии. Какая прелесть, те же самые ведущие из детских передач, когда я была маленькой. А где чипсы? поинтересовалась ты следом. Я насмотрела на тебя и скорчила гримасу. Чипсы? «Хуже не придумаешь. Растолстеть хочешь?» «Окей», — кивнула ты, не отрывая взгляда от смартфона. «Все, больше никаких чипсов, клянусь». И ты в шутку подняла правую руку, словно принося присягу. «Смотрите, Натали!» — завопила Яна и, взяв пульт, увеличила громкость. «Тихо, девочки, началось!» «Мы с тобой аж вздрогнули от этих слов!» На Натале было канареечно-го цвета платье со страусовыми перьями, которые качались вокруг её стройных ножек. Казалось, они вот-вот сломаются, но Наталья выступила очень неплохо. Под финальный аккорд с подачи партнёра она заскользила по глянцевому полу студии, будто камень для кёрлинга. Танцевальный дебют Натали превзошёл наши ожидания, и теперь оставалось выяснить одно. Наберёт ли она нужное количество очков, чтобы пройти в следующий выпуск? Во всяком случае, она не опозорилась, заметила я. "Тише", шикнула Яне. "Я хочу послушать, что скажет жюри". Судьи немного покритиковали, натале немного похвалили, но в общем она получила довольно средние оценки. Так что вероятность того, что она останется на следующий тур, была не слишком велика. Мне кажется, она сейчас вылетит, испугалась я. Не помешало бы чуть больше энтузиазма. Ты всё-таки её агент, ехидно вставила Яне. Да, мама, почему ты всё время недовольна, Натали, поддакнула ты. Ну, не то, чтобы я недовольна ею, просто надо трезво смотреть на вещи. Мне как-то с трудом верится, что она сможет стать любимицей публики. Она явно не Ингемар Стенмарк. А кто это? Спросила ты: "Ты что, не знаешь?" удивилась я. "Самый главный шведский спортсмен всех времён, четырёхкратный олимпийский чемпион в горных лыжах. А разве мы не должны сделать так, чтобы её считали лучшей и все кругом обожали?" езвительно спросила Яна. "И я по-прежнему не понимаю, почему ты так против неё настроена," пробурчала Анна. Между тем жюри продолжало обмениваться мнениями, а ведущий от TalkLink опрашивал участников. Работал он в одном развлекательном вечернем издании. Я сталкивалась с ним как-то по делам агентства. Типичный карьерист, который, несмотря на чарующую улыбку под непослушной чёлкой, Мог пойти на что угодно, чтобы получить сенсацию. Он, как вампир, питался чужими несчастьями, ссорами и болезнями. Пару раз его статисты становились поводами для обвинений в клевете. Я ещё прибавила громкости, чтобы послушать его диалог с Натальей и не отвечать Яне. А вот и Натали. Начал Отто клинк и приблизил микрофон к самому лицу девушки. Вы получили небольшую порцию критики от жюри. Волновались? Да, очень волновалась. Честно говоря, я даже не запомнила, как танцевала. Помню только, что было очень весело. Над верхней губой Натали выступили капельки пота, и она смотрела в камеру широко распахнутыми глазами. Ведущий продолжал задавать вопросы. «У вас много подписчиков в социальной сети, но все же полагаю, что часть наших телезрителей, которые смотрят нас дома на диване, не знают, кто вы такая. Какие неизвестные стороны Натали мы откроем для себя в этом сезоне танцев со звездами?» «Ну, я... я хорошо танцую», — сказала Натали и чуть не уверенно улыбнулась. И ещё я хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свой голос, а также тех, кто помогал и поддерживал меня, когда стало известно, что я буду участвовать в танцах со звёздами. Я вас всех люблю. Ведущий поблагодарил Натали и перешёл к другому участнику. По-моему, неплохо для дебюта, а? спросила Яна и уменьшила звук. Она не растерялась и ответила на вопросы от Тклинга, а это главное. Да, конечно, хотя это вовсе не дебют. Она практически занималась сексом по телевизору лет 10 назад, прошептала я, чтобы ты, Алиса, не услышала. Мама, взрослые всё время этим занимаются, поэтому можешь говорить в полный голос. Я уже не ребёнок, отозвалась ты, подняв голову от смартфона. Ты хоть знаешь, сколько мне пришлось обрабатывать Клинга, чтобы он не спросил её об этом на первом же выпуске, продолжала я, обращаясь к Яне. Ты видела? У него прямо язык чесался проехаться на этот счёт. И что дальше? Что он спросит в следующий раз? Кто из родственников придёт в студию по балету и поддержать её? Вот скажи мне, ведь ты так стремилась заполучить её в наше агентство. Вы с Яной удивлённо посмотрели на меня. Ладно, ладно, успокойся, ответила Яна. На её родителях Свет Калиным не сошёлся. Можно найти кого-нибудь другого, бойфренда, к примеру. Пусть скажет что-нибудь милое. Да придумаем что-нибудь. Но я уже размышляла о своём и не сразу заметила, как Яна пристально смотрит на меня, словно подсчитывая что-то в уме. Ну разве это не рай? Петр в восторге сжал мне руку. Ух, я так волнуюсь. О, Боже, Петр, я закатила глаза. Это же всего лишь библиотека. Но она королевская. И выглядит так слегка спильно. Ну ты даёшь, покачала я головой. Да ты просто извращенка. Ты не слишком возбудилась? Уверена, что справишься с тем, ради чего мы сюда пришли. Я подшучивала над Петрой, хотя на самом деле в глубине души была рада, что на этот раз оказалась в королевской библиотеке не одна, а в компании подруги. Петра продолжала восхищаться, не обращая внимания на мои подколки. Ты только взгляни, как много книг вокруг. Сколько историй, сколько знаний таят эти стены. Мы пересекли вестибюль с каменным полом, прошли сумрачные читальные залы и на лифте спустились вниз в зал периодики. Чем ниже мы спускались, тем темнее становилось. Я заказала все подшивки разных молодёжных изданий, начиная с 1980-х годов, которые несколько десятков лет лежали в тяжёлых папках, никому не нужные. Библиотекарь выкатила тележку, на которую были погружены 15 томов. Конференц-зал был свободен, и, упросив библиотекаря, мы получили разрешение там устроиться. Просто идеально, сказала я, захлопнув за собой дверь. Здесь мы сможем спокойно разговаривать. Петра пролистала первую попавшуюся газету. Это всё равно что искать иголку в стогу сена. Знаю, это глупость какая-то. Я почти каждый день вижусь с Натальей, но не могу другим способом узнать, кто её отец. Да, это, конечно, печально, но в этом есть своя хорошая сторона. Ведь мы выбрались в такое прекрасное место в королевскую библиотеку. Возможно, только время уходит, а мы понятия не имеем, что нам искать. Вот этим мы сейчас и займёмся, смелее подруга. Я начну с этой. Я подтянула к себе первую стопку папок, вторую взяла себе Петра. Ух ты, какая причёска! Просто невероятно, с восхищением воскликнула Петра, открыв первую газету и принялась просматривать её содержимое. В похожем на бункер зале время летит быстро. Невозможно определить, светло снаружи или уже стемнело, тепло или холодно, только ты и газеты, шорох переворачиваемых страниц и шум вентилятора. Мы с Петрой словно перенеслись назад в прошлое, в нашу юность. Скандальные колонки Алиль Бапс, известной певицы и телеведущей, по которой сходили с ума наши сверстники. Репортаж в домашней обстановке с группой Harris, победившими на Евровидении в 1984. Статья о сладкоголосах ребятах из группы Alpha Will, о певице Саманте Фокс, объём груди, который сделал её популярной моделью. А красавчики актёри Николеси Уол грани немного похожим на Улле, но даже пролистав третью часть всех газет, мы так ничего и не нашли о Марии Хофман, ни единого снимка. "Похоже, это пустая трата времени", обречённо проговорила Петра, захлопывая очередную папку. "Я бы не сказала", внезапно воскликнула я. "Взгляни-ка. Петра обошла стол и заглянула мне через плечо. «Смотри, это не Мария Хоффман?» — спросила я. «Да, похоже. А где это она?» «Что-то вроде церемонии вручения, все так разодеты. А это кто сидит за ее столиком?» — спросила я. «Посмотри на предыдущие страницы», — посоветовала Петра. Я пролистала назад. «А это кто сидит за ее столиком?» Заголовок гласил: "Шведские знаменитости на ежегодном музыкальном вечере". Ага. Теперь хотя бы понятно, какой год нужно искать. Дело пошло легче. Стало ясно, что мы найдём то, что ищем, в подшивке за 1988 год, и мы сразу же достали нужные папки. И точно. должно быть Мария Хофман, и впрямь была популярна в то время. Её фотографии встречались и в рекламе, и в статьях. Петра бегала туда-сюда, снимая копии страниц, и вскоре их получилась целая пачка. Петра пролистали их. Смотри-ка, подозвала она меня. Это не один и тот же человек. Она выложила два листка на стол, на обоих снимках рядом с Марией Хофман стоял какой-то мужчина. Я присмотрелась повнимательнее и согласилась с подругой. Знаешь, кто это? Нет, но он выглядит гораздо старше неё. Может, это и есть отец Натали, задумалась я. Кажется, можно найти сходство. Но зачем такой симпатичной девушке, как Мария, связываться со стариком? С её внешностью она могла бы заполучить любого, возразила Петра. Надо выяснить, кто этот человек рядом с ней. Ты жива, воскликнула Анна. В её голосе звучали и смех, и горечь. Я не видела тебя целую вечность. В последнее время столько дел накопилось. Да-да, у всех нас бывают такие времена, ответила Анна, протягивая мне бутылку вина. Я вопросительно посмотрела на неё. Разве мы не договаривались не приносить спиртное на заседания книжного клуба? А разве период запрета не кончился? Я думала, Луиза теперь трезвенница. На всякий случай подождём ещё, ответила я, спрячав бутылку. В этот момент по лестнице спустилась Петра. Она сидела в кабинете Эрика, помогая мне кое-что доделать для предстоящей операции ограбления. Нам осталось сложить последние кусочки мозаики, и план будет готов. О, я не первая, заметила Анна, увидев Петра. Кстати, Луиза собирается привести с собой подругу. Вот как? удивилась я. А я и не знала. Мы ведь говорили, что после того, как Карен переехала, нам не хватает кого-нибудь ещё, так что Луиза кого-то приведёт. И кто же это? спросила Петра. Понятия не имею, покачала головой Анна. А вдруг окажется какая-нибудь зануда, запротестовала я. Она должна была сначала спросить у нас или хотя бы сообщить заранее. В дверь позвонили. Я быстро убрала бутылку вина в корзину с шапочками, куда когда-то Мик прятал пистолет. На лестнице стояла Луиза, а позади неё блондинка примерно наших лет с крупными кудрями на голове. Она немного напоминала тренера Аннику, такая же крепкая и уверенная на вид. Всем привет. Радостно поздоровалась Луиза. Я сегодня с Мален. Книгу она прочла, так что всё в порядке. Я выдохнула с облегчением. Мален выглядела вполне приветливо, возможно, чуть самодовольной, но во всяком случае не отталкивающей. Я пригласила всех на веранду, а сама отправилась на кухню заваривать чай. Спустя какое-то время все переместились в гостиную. Луиза была в своём репертуаре и разошлась на полную катушку. Какая красивая комната. Заметила Малин, и Луиза тут же затарахтела. Да, теперь ты понимаешь, что Каролина классно разбирается в интерьере. Видела вон там, на веранде, двух голых ныряльщиц. Когда-то на этом месте висела картина Пикассо, которую оставил Каролине и ее папа. Он торговал предметами искусства, но умер, когда она была еще маленькой. Так что для нее это еще и память о детстве. Когда ее муж смылся со своей молоденькой возлюбленной, то прихватил картину с собой. Представляешь, какой негодяй. дай укрась такую вещь. Кстати, он вернул её обратно, спросила меня Луиза, когда я вошла в гостиную с чайным подносом. Нет, мы не говорим на эту тему. Я стараюсь забывать плохое и идти дальше, ответила я. Но ведь это же Пикассо, воскликнула Малин. Картина должно быть стоит ему денег. Я уже сказала, я стараюсь жить дальше, с нажимом повторила я. Должно быть, Луиза почувствовала себя неловко за этот неприятный разговор и резко сменила тему беседы. Ах да. Пожалуй, нам следует представиться, чтобы узнать друг друга получше. Ведь Малин теперь будет в нашей компании. Мы можем начать с тебя, Каролина. Но едва я открыла рот, как Луиза меня опередила. Так вот, Каролина самая храбрая и сильная из всех, кого я знаю. Она потеряла престижную работу, после чего её муж дал дёру и живёт теперь в Нью-Йорке. И тогда она осталась совсем без средств. Так ведь Я котила Луизу ледяным взглядом: "Что ты можешь об этом знать? Тебе нечего стыдиться. Любому ясно, как нелегко приходится одинокой женщине с ребёнком и без работы. Но ты взяла себя в руки, основала собственное пиар-агентство, и теперь ты жутко успешная бизнес-вумен, работаешь со знаменитостями". Прежде чем кто-то успел вставить слово, Луиза повернулась к Анне и принялась за неё. «Анна тоже работает в рекламе, но прежде всего она настоящий мастер в оформлении интерьеров. Ей бы следовало открыть свою дизайнерскую фирму». Анна лишь терпеливо улыбнулась и повернулась к Малин. «Возможно, это не совсем то, что я бы о себе рассказала. Но что касается моей любви к оформлению интерьеров, тут Луиза права». Малин сидела и молча слушала, словно размышляла, в какую непростую компанию она попала. Луиза перешла к Петре, и тут ей пришлось немного собраться с мыслями, чтобы её представить. Петру у нас что-то вроде адвоката, и работает в каком-то фонде, и как раз недавно она тоже развелась. Вот почему она так похорошела, Петр рассмеялась. Не совсем так, Луиза. Я вовсе не адвокат, я юрист. Чтобы быть адвокатом, следует состоять в адвокатской коллегии. И я действительно работала в наследственном фонде, но уже уволилась оттуда, вперёд навстречу новым приключениям. Очень мило с твоей стороны, что ты находишь меня похорошевшей. А вы, Мален, чем занимаетесь? Работаю в полиции. Я чуть не выронила чайник. Первая же мысль была о том, что дверь в кабинет Эрика осталась открытой. Внутри на столе лежит полный план ограбления хранилища. По стенам развешаны схемы операции, а в ящике письменного стола спрятан завёрнутый в майку пистолет. Петр выходил из кабинета последний, и я подумала о том, чтобы подняться и запереть дверь, но потом забыла. Я быстро взглянула на Петру. Лицо у неё стало белым как простыня. "Ну надо же", воскликнула Анна. "Как хорошо, что у всех у нас здесь честные намерения и никто не замешан ни в чём предосудительном". Малин сдержанно улыбнулась и посмотрела на Анну. Очевидно, она уже не в первый раз слышала подобную шутку. Тут вмешалась Луиза. Малин расследует настоящие преступления, мы о таком только в детективах читали. Это потрясающе. Моя работа вовсе не такая, как её описывают в книгах, поправила её Малин. Иначе детективы стали бы слишком долгими и скучными. И, кстати, о книгах. Разве не ради этого мы здесь собрались? Да, точно, ответила Петра и в отчаянии уставилась на меня, взывая о помощи. Но всё, на что я была сейчас способна, это сервировать чай, старательно делая вид, что ничего не происходит. Мои мысли были заняты только кабинетом Эрика, который остался незапертым, но Луиза была на чеку. Кстати, Каролина, пока я не забыла, как там поживает твой новый тренер? Он всё ещё занят? Мне бы не помешало скинуть парочку килограммов. Луиза повернулась к Мален. Просто чтобы ты была в курсе, у Каролины есть один просто классный тренер, но она упрямо отказывается поделиться со мной номером его телефона. Спрашивается, почему ей можно, а другим нельзя? Он вроде боец смешанных единоборств и даже бывает заглядывает к ней домой, чтобы предупредить о времени занятий. После него она едва ноги передвигает. Представляешь, какой тренер? Просто мечта, а не тренер, гораздо лучше любого бойфренда. Меня отчаянно хотелось заткнуть Луизи рот, но это могло привести к обратному результату, а уж если та разойдётся, остановить её попросту невозможно. Пэтр вообще отодвинулась в самый дальний конец дивана и сидела там нервно ёрзая и кусая губы. А, смешанное единоборство, значит, задумчиво протянула Малин. Но разве мы не о книге собрались говорить? Я почти полночи просидела, чтобы успеть прочитать к сегодняшнему дню. Она ведь такая длинная. Малин достала свой экземпляр Анны Карениной и показала всем собравшимся. Совершенно верно, тут же подхватила я. Мы будем говорить о Анне Карениной и о том, что бывает с женщиной, которая обманывает своего мужа и живёт в грехе с другим. Как выясняется, ничего хорошего. Этра, выручая меня, сделала неловкую попытку поддержать беседу. А я пока читала, всё время думала, какая разница между Бекасом и Дувпелем, нервно произнесла она с края дивана. После обсуждения Анны Карениной, длившегося, как показалось мне, целую вечность, заседание клуба подошло наконец к концу. Луиза Мален и Анна ушли. Осталась только Петра под предлогом, что хочет помочь мне убрать со стола. Я закрыла за подругами входную дверь, и в доме стало странно тихо. Что она здесь делала? В смысле, она кого-то подозревает? Ещё ни разу в моей жизни среди моих знакомых не было никаких полицейских. Почему же именно сейчас? Что если её тайна к нам подослали? Хрипло проговорила Петра. Когда бы она не сказала, что работает в полиции, верно, возразила я. Нет, мы должны мыслить здраво. Ясно, что это просто случайность. Но я скорее пыталась убедить саму себя, а не Петру. Она ведь не пыталась что-то искать и высматривать в доме, она даже в туалет не ходила. А что, если она пришла сюда, чтобы установить подслушивающее устройство, эти, как их, жучки вот? Перестань сейчас же, Петр, иначе я совсем с ума сойду. Это просто случайность, совпадение, честное слово. И если ты такая трусиха, то вспомни, что мы имеем дело с людьми, которые куда страшнее любой полиции. Не то чтобы последние мои слова успокоили Петру, но всё же глубоко вздохнув, она более-менее ровным шагом направилась к входной двери, где обнаружила нечто, что привлекло её внимание. Ох, гляди, тут какая-то бутылка. Петра порылась в корзинке с шапочками и шарфиками. Это вино, забыла вернуть его Анне, пояснила я. Пожалуй, нам оно сейчас очень даже не помешает, сказала Петра. Я нажала на кнопку отправитель и стала ждать. Вчера вечером Петра отбыла домой в почти невнятном состоянии. Полицейская Малин здорово напугала ее, и она выдула в одиночку едва ли не целую бутылку. «Как бы она в таком состоянии не наделала глупостей!» — с тревогой думала я. Поначалу я радовалась тому, что Петра рядом, но теперь потихоньку начинала жалеть, что мы на пару во всем этом увязли. Я посмотрела на экран смартфона. Ответа не было. Я отправила еще одно сообщение — Рабочий день был в самом разгаре. Я сидела у себя в офисе. Мы с Яной разбирали текущие дела. Прошло утро, миновало время обеда, по-прежнему никаких вестей. Несколько раз я звонила, но в ответ слышала только: "Здравствуйте, вы позвонили Петре, оставьте своё сообщение, чтобы я перезвонила вам позже". Я начинала всё больше беспокоиться, но Яна упорно добивалась моего внимания. "Робин Уловсон теперь взялся за меня, потому что вы не отвечаете на его сообщения", заявила она. "Он совершенно невыносим", вздохнула я. "В какой-то степени да, но пока он наш клиент, мы должны им заниматься, согласны?" "Конечно", покорно кивнула я. "А ещё, Наталья, Её наоборот рвут на части. Я не успеваю справляться со всем сама. Только и разговоров, что о её выступлениях. Кто бы мог подумать, что сравнительно слабый старт станет началом такого стремительного взлёта. Главное тут, конечно, её роман с симпатичным партнёром по танцам Дином. Его взяли на шоу прямиком из английской версии передачи. Все обожают любовные истории, особенно если дело касается молодых, красивых и успешных. Теперь даже самые заядлые скептики и откровенные злопыхатели признали, что Наталья действительно хорошо танцует. У неё есть чувство ритма и своя особенная манера. Она вполне доказала, что танцпол ей по силам. В общем, Наталья получила то, что хотела. очень довольна своим успехом и готова идти дальше. Я не вопросительно уставилась на меня. Она как будто ждала, что я вот-вот в чём-то ей признаюсь и не отводила глаз, а я всё молчала и молчала. Меня пугала сложившаяся ситуация. Я знала, что я не права. В последнее время я забросила дела в агентстве, и ей приходилось тянуть почти всё на себе. Если нужно, возьми себе помощника на полставки. Может, это пойдёт на пользу нам обеим, сказала я, радуясь, что так быстро нашла выход, хотя совсем не была уверена, что новому сотруднику будет чем платить. Одним глазом я при этом косилась на экран телефона, от Петры по-прежнему никаких вестей. Очевидно, Яне такой ответ не понравился. Чем ты занимаешься в свободное от работы время? Чем так занята, что даже в офисе не перестаёшь об этом думать? Я окаменела от неожиданности. Яна была очень проницательна, и я не раз ловила себя на том, что она порой буквально читает мои мысли. Интереснее всего было то, что выводы Она делала правильные при помощи интуиции, а не фактов. Да и суждения её, на удивление, часто попадали прямо в точку. И если уж она так интересуется, чем её начальница занимается помимо основной работы, рано или поздно она всё поймёт. Так что мне срочно требовалось придумать что-то правдоподобное, что смогло бы удовлетворить её любопытство. Я работаю над одним благотворительным проектом, я уже говорила. Я постаралась, чтобы это прозвучало внушительно. Ну да, говорила. А мы не могли бы заниматься этим прямо в агентстве? Я могла бы тебе помочь, кое-какая практика во время учебы у меня была. Нет, ты и так ужасно загружена. Лучше дай объявление, что требуется сотрудник, я полагаюсь на твой вкус. Только не парни, ладно? У меня и в мыслях не было брать парня. Мы вроде собираемся разгрузить меня, а не наоборот загрузить. Яна казалась спокойной, но её любопытство меня настораживало. "А за Наталью не волнуйся", сказала я. "Я возьму её на себя и разработаю стратегию, как извлечь максимум для неё и для нас из её участия в танцах со звёздами. Честно говоря, я не совсем понимаю, кого конкретно мы должны из неё сделать". Но пара идей у меня есть. С сегодняшнего дня можешь больше не заниматься её делами. Отлично, кивнула Яна. Потому что у нас появились новые клиенты, с которыми я начала работать. С этими словами она открыла лежавшую перед ней папку и принялась отчитываться за неделю, но я слушала вполуха. Я снова бросила взгляд на телефон. От Петры по-прежнему ничего. Время уже приближалось к 5. После работы я сразу поехала к ней домой. Свет в доме был погашен, её машина стояла на подъездной аллее на своём привычном месте. Я прошлась по саду, но не заметила ничего странного. Внезапно в кармане пальто завибрировал телефон. Я быстро достала его. Это была Петра. Ну наконец-то. Весь день пытаюсь до тебя дозвониться. Прости, мобильный разрядился. Я так волновалась. Ну и зря, со мной всё в порядке. Я сейчас у тебя в саду. Ты где? В Лулео? Что? Почему ты ничего мне не сказала? Когда я вчера вечером вернулась домой, то решила, что во что бы ты ни стала, надо действовать. Поэтому с утра пораньше села на поезд и поехала в Лулео. Я собираюсь найти тот протокол допроса, о котором ты говорила, и сделать копию. Зря ты туда поехала, вздохнула я. Мы же должны искать человека со снимка, спутника Марии Хофман. Ты вполне в состоянии найти его сама, ответила Петра. Но протокол наш шансы, и я хочу его использовать. Кто знает, сколько времени на это уйдёт. А его у нас и так в обрез. Не волнуйся, я разбираюсь в подобных вещах. Я тебе позвоню, когда всё будет готово. Ты ночевала у Эллы. Я на всякий случай ещё раз обошла весь дом, проверяя, хорошо ли заперты двери, прежде чем пойти спать. Пистолет так и лежал в кабинете Эрика, но я подумывала взять его с собой. Я знала, что тот долговязый тип, мой новый куратор, следит за мной. Как только появлялась новая информация, способная помочь в разработке операции, он связывался со мной, а иногда просто сидел в машине, припаркованной на улице под окнами агентства. Я боялась его. Была уже глубокая ночь, но покоя я не чувствовала. Я лежала в своей постели, сон не шёл. Вместо него подбирались назойливые тревоги и страхи. Мне удавалось отгонять их днём, но теперь они ожили и окружили меня. Я не знала, чего жду, но понимала, что всё станет куда проще, если я узнаю, кто же всё-таки тот человек, что купил мою картину. Пока всё было неясно, у покупателя номер 7 по-прежнему было преимущество. Оставаясь невидимым, он управлял каждым моим шагом. Не сказав никому ни слова, я начала готовиться к продаже дома. Уже приходил риелтор и заверил, что дело не займёт много времени, потому что дом в отличном состоянии и никакого ремонта не требуется. Разве что в саду надо убраться и помыть окна, но и только. Дом, за который я так судорожно цеплялась, мой очаг, моя крепость, мой храм. Скоро он будет принадлежать кому-то другому. Я уже начала присматривать квартиру в городе. Но пока ни один из вариантов мне не понравился. Что ждёт меня в новой жизни? Что скажешь ты, Алиса? Мысли тяжёлыми жирновами ворочались в голове, мешая уснуть. Пройдёт время, и всё наладится, успокаивала я себя. Главное больше не попадать в такие переплёты. Я погасила ночник и поплотнее закуталась в одеяло. Меня ознобило. Наконец я задремала, но спустя какое-то время проснулась снова. Стояли белые ночи, отчего в спальне царил призрачный полумрак. Мне показалось, что я слышу чьё-то дыхание. Я приподнялась. В изножье кровати я увидела человека.